Глава 11. Должен вам сказать, Велора Сергеевна, что ваш рассказ был очень интересен и сильно нам помог. С этими словами высокий, но очень толстый человек с короткой квадратной щетиной усиков под большим широким носом поднялся на ноги и, ухватив руку Велоры пухлыми пальцами, горячо пожал ее, совсем, так сказать, своим кавказским темпераментом. Кем он был, Велора не знала. Он представился просто Богданом Захаровичем. В это большое здание на площади Дзержинского, которую большинство москвичей по-прежнему продолжало именовать «Лубянкой», ее пригласили вчера. Причем именно пригласили, а не вызвали. Это произошло вечером в кабинете Бурденко, куда она зашла, чтобы очередной раз поставить ему укрепляющую схему. Она делала это через день, уже две недели подряд. И ее ли это была заслуга, либо дело было в том, что Николай Нилович немного стабилизировал свой распорядок дня и стал уделять отдыху несколько больше времени, но благотворные изменения были налицо. Впрочем, судя по тому, что Бурденко стал приглашать ее ставить иглы не только себе, но и некоему количеству довольно высокопоставленных личностей, ее усилия он лично оценивал весьма высоко. Чего ж тут говорить, если среди тех, кого Велора обходила за последнюю неделю, был даже сам Каганович. Так что к тому, что кроме Николая Ниловича в его кабинете будет находиться еще кто-то, Велора была вполне готова. Однако, как выяснилось, э, -э вместе с главным хирургом РККА представительный мужчина в форме майора государственной безопасности был вовсе не пациентом. Хотя и прибыл в госпиталь Именно из-за нее. Причем произошло все довольно забавно. — А, проходите, проходите, милочка моя! — радушно поприветствовал ее Николай Нилович. — Мы вас с Анатолием Александровичем давно ждем. Велора послушно вошла в кабинет, поздоровалась с мужчинами и подошла к кушетке, стоявшей в углу кабинета, на которой Николай Нилович частенько устраивал собственные осмотры и которые в последнее время использовались и самой Велорой как для установки игл самому Бурденко, так и его высокопоставленным пациентам. Аккуратно вытащив из все той же медицинской сумки, с которой она прикатила из Киева уже приготовленный и продезинфицированный набор игл, девушка положила его на небольшой столик, покрытый стерильным полотном, и, повернувшись к майору, доброжелательно сказала, «Пожалуйста, раздевайтесь до пояса и ложитесь на кушетку». Майор поперхнулся и уставился на нее. «Что?» «Нет-нет, э -э -э, милочка моя!» — рассмеялся Николай Нилович, Сегодня у тебя будет только один пациент — я. А товарищ майор прибыл, чтобы отпросить тебя у меня на завтра до обеда. Им там требуется что-то уточнить, но он решил не посылать тебе повестку, а просто заехать и предупредить. Вилора окинула майора настороженным взглядом. После ареста отца и уж тем более недолгого, но чрезвычайно насыщенного событиями и, скажем так, новым опытом общения с капитаном Бушмановым, госбезопасность и деликатность у нее как-то не вязались друг с другом. Но майор сидел спокойно, благожелательно, улыбаясь и вполне себе демократично похрустывая баранкой, так что она решила не дергаться, а просто подождать и посмотреть, как дальше будут развиваться события. «Так мне завтра надо прибыть в...» «Ну почему же прибыть?» — несколько поспешно прервал ее майор. «Прибывают к нам те, кого мы подозреваем в каких-нибудь неблаговидных поступках. А в отношении вас же...» — У нас никаких подозрений нет. Нам просто необходимо уточнить некоторые детали в рамках расследования дела бывшего капитана госбезопасности Бушманова. И все. Он еще шире улыбнулся. — Я и заехал, чтобы вас отпросить по-простому и не напрягать повесткой ни вас, ни ваш строевой отдел. А то кто знает, что люди подумают. Понимаете? Велора настороженно кивнула. «Тогда куда мне завтра надо, ну, приехать?» «А на Лубянку!» — все так же улыбаясь, сообщил ей майор. «А в 220 кабинет, к десяти, Николай Нилович, он записал все, сказал, что вам сам все передаст. Я же уже уходить собирался. Да, Николай Нилович меня чайком с медом и баранками соблазнил. Хорошо, я буду» ответила девушка, но тут же спохватилась, а меня пропустят без повестки-то. Пропустят, махнул рукой майор. Просто скажите свою фамилию на входе, ну и документы предъявите, конечно. Велора согласно кивнула и перевела взгляд на Бурденко. Николай Нилович, мне попозже зайти. Но тут снова вмешался майор. — Ну зачем же попозже? Об этих ваших сеансах акупунктуры просто легенды ходят. Говорят, вы даже самых безнадежных на ноги ставите. Я давно мечтал посмотреть. Он снова широко улыбнулся, но тут же уточнил. — Если, конечно, это возможно. Виора снова посмотрела на Николая Нилча. Он крякнул и усмехнулся. «Да можно, конечно!» «Эван Лазарь Моисеевич, прежде чем под иглы Сокольницкой лечь, сначала тоже посмотрел, как она меня обихаживала!» Велора сердито нахмурилась. «Николай Нилович, я же вам уже говорила, что это никакие не иглы Сокольницкой. И если уж так хочется привязаться к персоне, то их надо называть иглами Куницына». «Ладно, ладно, милочка моя, не будем спорить!» Бурденко встал из-за стола, стянул с себя халат и принялся расстегивать мундир. — Лучше расскажите, как идет работа над статьей и методичкой. Методичка почти закончена. С готовностью начала отвечать велора. Через два дня представлю, а насчет статьи... Тут она вздохнула. — Пока работаю. Времени совершенно нет. Николай Нил, часами же знаете, сколько раненых. — Это да! вздохнул Бурденко, укладываясь на кушетку. — В Киеве тяжелые бои идут, но самолеты с ранеными к нам оттуда еще прорываются. — И Днепрогес взорвали, — тихо произнесла Вилора. Все помолчали. Говорить об этом было тяжело. Днепрогес был символом, символом новой жизни, символом того, что старая Россия которая представлялась им отсталой, костной, аграрной страной, сделала прыжок вперед и вверх к новым сияющим вершинам, которые будет олицетворять для всего мира новый, светлый и могучий Советский Союз. И вот этот символ пришлось разрушить, причем собственными руками. — Но ты все равно со статьей не затягивай, — вернул ее мысли в прежнее рабочее русло Бурденко. Она нам очень пригодится для продвижения твоих игл. А их применение обязательно надо будет расширять. И не только при ранениях. Сама видишь, как они на меня действуют. Как заново родился. Да понимаю я, — досадливо морща лоб, — отозвалась девушка, доставая из чехла иглы и начиная ставить их Николаю Нилчу. Но нечего писать пока. И с пленкой для рентгеновского аппарата просто беда. Немецкая довоенная уже кончилась, а наша гораздо хуже, а без рентгеновских снимков никакой статьи не получается. <э — отозвался Бурденко, как обычно при этой схеме на шестой игле, впадая в некое состояние полной расслабленности. И тут же за спиной Вилоры раздался встревоженный голос майора. — А что это с Николаем Нилычем, а? — — встрепенулась девушка, за разговором, уже успевшая забыть о третьем лице, присутствовавшем в кабинете. — В смысле? — Но вроде как сознание потерял, — кивнул майор в сторону Бурденко. — Нет, сознание он не потерял. Это просто полное расслабление мышц, — пояснила Вилора. — Всех. Мы с Николаем Нилычем пока еще не особенно разобрались в тех процессах, которые инициируют иглы. Но вот... По поводу этого момента у нас уже есть рабочая гипотеза. Мы считаем, что расслабление приводит к тому, что мышечный каркас, являющийся одним из основных потребителей энергии в организме, отключается и практически перестает ее потреблять. Поэтому та часть энергии, которая до сего момента поддерживала его в тонусе, начинает использоваться как-то иначе по нашему предположению, на восстановление организма. Причем это восстановление происходит довольно глубоко, как минимум на клеточном уровне. Она вздохнула. Вот только как это проверить, пока не придумали. Но клиническая картина очень интересная. Мы провели серию анализов, очень обширную серию, не только кровь, но и ткани, соскобы. Майор очень внимательно выслушал ее горячий спич. А потом вежливо спросил, а долго Николай Нилович будет находиться в таком расслабленном состоянии? — Так пока не вытащу иголки, — объяснила Вилора. — Только долго держать их тоже нельзя. Максимум часа три-четыре, а то будут проблемы. — Какие? — Истощение, — пояснила девушка. — Мы пока об этом мало знаем, но несколько экспериментов провели, и все, кто принимал в них участие, После получасовой серии демонстрировали завидный аппетит, а после часа просто зверский. Ну, а тех, кто лежал под иглами три с половиной часа, пришлось еще и внутривенно подкармливать. Так что с применением этой схемы на раненых надо быть очень осторожными. Они и так от ранений ослабли, а тут еще и такая нагрузка. Понятно, — протянул майор и замолчал до конца сеанса. На этот раз Велора продержала главного хирурга РККА под иглами 50 минут. Она начала осторожно увеличивать этот срок еще с начала недели. Уж больно плохо он выглядел перед тем, как она начала ставить ему иглы. И потому Велора решила за то время, пока он соглашался на сеансы, попытаться добиться максимального успеха. Это пока ему самому интересно, он такой покладистый, а как на что другое отвлечется и все. Поэтому Николай Нилович пришел в себя очень голодным. Так что чая с баранками, которыми он до этого всегда заглушал приступ голода после предыдущих сеансов, ему явно было недостаточно. Поэтому, едва поднявшись с кушетки, он быстро выпроводил из кабинета всех посторонних и побежал вниз в столовую ужинать. Вилора, попрощавшись с Бурденко и майором, двинулась к себе в небольшую комнатку, которую она занимала в одном из корпусов, отданных под жилье специалистам, прикомандированным к госпиталю. С началом войны численность персонала госпиталя сильно возросла, причем многие специалисты прибыли по эвакуации. Вот и пришлось устраивать нечто вроде общежития. С начала войны в Москву понаехало много эвакуированных и беженцев, так что снять жилье было практически невозможно. Ее комнатка располагалась в дальнем конце коридора через дверь от общего туалета. В принципе, для сотрудников в ее звании полагалось всего лишь койко-место, но ей личным распоряжением Бурденко выделили комнату, небольшую, 12 квадратных метров, половину которых занимала кровать, стол и сейф. Да-да, сейф. Несмотря на то, что, согласно приказу по госпиталю, основная часть комплектов игл хранилась в ее кабинете, два комплекта должны были постоянно находиться с ней, даже во время отдыха. А иглы-то были сделаны из золота, либо, как новые, изготовленные уже в Москве, покрыты его толстым слоем. Вот и пришлось для хранения игл в комнате установить сейф. Ну, а вместо шкафа для одежды использовалась этажерка и деревянная вешалка, прибитая к стене. Да и было-то той одежды. Добравшись до комнаты, Велора еще около часа просидела над методичкой, правя тексты, исправляя замеченные ошибки, после чего погасила тусклую лампочку, потерла ладони уставшие глаза и легла спать». На Лубянку она прибыла за пять минут до назначенного времени. Пропустили ее действительно безо всяких проблем, даже взяв под козырек. 220-й кабинет оказался в дальнем конце длинного и довольно пустынного коридора. На его двери висела одинокая табличка с надписью А. А. Э. Саулов». Прежде чем войти, Вилора остановилась, вытащила из кармана шинели маленькое зеркальце, бросила в него короткий взгляд, поправила прятку волос, после чего убрала зеркальце и решительно постучала. — Разрешите? — Да-да, Вилор Сергеевна, заходите. Продушно раздалось из-за двери. Ну да, в кабинете, как и ожидалось, оказался вчерашний посетитель Николая Ниловича. «Присаживайтесь, прошу вас. Чаю хотите?» «Нет, спасибо, я только что позавтракала». Следующие полтора часа Анатолий Александрович дотошно расспрашивал ее о том, что именно в наибольшей степени интересовало капитана Бушманова, на что он при ее допросах обращал особое внимание, не применял ли он к ней меры насильственного характера, а во время допросов других — военнослужащих из батальона? А не знает ли она, применялись ли подобные меры к самому комбату? Вот как! А вы уверены, что все было именно так? И на чем же основана эта ваша уверенность? Да что вы говорите? А что еще необычного знал или умел ваш командир? Необычного с вашей точки зрения? Да не может быть! И что, э, вы это видели своими глазами? «Весь батальон видел? Очень интересно. Странно. Капитан Бушманов как раз эти моменты в своих рапортах осветил весьма слабо. Вот можете ознакомиться. Да-да, не волнуйтесь, вашего допуска вполне хватает. А я бы хотел вас спросить еще об одном моменте, зафиксированном э, вот в этом протоколе допроса капитана Бушманова. А «Насколько все это может быть правдой?» «Абсолютная неправда? А что же было на самом деле?» «Очень-очень интересно. Если вы не против, я обязательно это запишу». «Почему вы можете быть против? Ну, мало ли, может, вас кто-то попросил ни о чем таком не рассказывать, и вы не хотите нарушать данного ему слово? «Никто не просил? Так это здорово!» Тогда я бы хотел узнать ваше мнение еще вот о таком эпизоде. А через полтора часа, когда Велора уже начала чувствовать себя как выжатый лимон, в кабинет и вошел тот самый толстый человек с квадратиком усов на верхней губе и почти сразу же подключился к разговору, причем со всем своим кавказским темпераментом. Он ахал, взмахивал руками, гортанно восклицал. — Да, не может быть, или... «Ой, прости, дорогая, что сразу не поверил!» Вилора даже почувствовала себя снова в кабинете начальника медслужбы 13-й армии Шалвы Зурабовича Геловани, поэтому на все вопросы отвечала вполне себе свободно, позабыв, где она на самом деле находится. Наконец Богдан Захарович громко цокнул языком и покачал головой. «Вах, Анатолий Александрович, совсем ми девушку утомили!» Давай поблагодарим ее и отпустим. Пусть отдыхать идет. Когда за девушкой закрылась дверь, улыбка, сиявшая на лице полного кавказца, мгновенно исчезла. — Давай с материалами ко мне! — коротко бросил он и вышел из кабинета. Эсаулов быстро собрал только что заполненные его разборчивым почерком листы в папку и едва не бегом бросился следом за вышедшим из кабинета человеком. У себя в кабинете комиссар государственной безопасности третьего ранга молча принял из рук майора папку с материалами сегодняшнего допр э беседы, кивнул подчиненному на стол и углубился в чтение. Майор Исаулов, повинуясь начальственному кивку, аккуратно присел на краешке стула. Закончив чтение, Богдан Захарович Кабулов вздохнул и потер рукой усталое лицо. — А может, попробуем, — осторожно начал майор. — Нет, — зло бросил комиссар государственной безопасности. — Приказано крайне деликатно. Не кричать, не пугать, ничего не требовать. И, боже, тебя упаси, никакого физического воздействия. Он снова вздохнул и бросил. — Все, иди, свободен. Майор поднялся на ноги, молча отдал честь и вышел из кабинета. Кабулов посидел еще минуту, потом встал, открыл сейф, покосился на настоящую на второй полке бутылку хорошего грузинского коньяка и вздохнул. Неделя уже стоит, и никак момента даже глоток сделать урвать не случается. Сплошная беготня. Потом вытащил с полки куда более толстую папку, развязал тесемки и закинул в нее листки, принесенные подчиненным после чего завязал папку, закрыл сейф и вышел из кабинета. — Ну что, готов? — вместо приветствия обратился к нему человек в Пинсне, в кабинет которого он вошел спустя пять минут путешествия по этажам здания управления. — Насколько это можно в таких условиях, Лаврентий? — пожал плечами Кабулов. Хозяин кабинета вздохнул. — Сам знаешь, Богдан, решение дать объекту показать себя и получить о нем более достоверные сведения принимал сам хозяин. — Так что пользуемся тем, что есть. Кабулов молча кивнул. — Да про опрашиваемое показалось что-нибудь новое? — Нет. Только подтвердило еще раз большинство известных нам позиций. Акцент у Богдана Захаровича при этом почему-то Почти совершенно пропал. Но я, на всякий случай, взял материалы ее опроса. Хорошо. Тогда едем. К Сталину их пропустили только минут через пятнадцать после прибытия. Почему им пришлось подождать, стало ясно, когда из кабинета председателя Ставки Верховного Главного Командования компактной группы вышли Шапошников, Василевский, Тимошенко и еще несколько генералов. Ситуация на фронте была критической. 6 октября немцам удалось окончательно окружить Киев, где во главе 200 тысячной группировки отбивался от них командующий юго-западным фронтом генерал-полковник Кирпанос. Остатки же фронта. Численностью еще где-то в те же 200 тысяч человек к настоящему моменту были оттеснены почти на 300 километров к востоку, до Сум и Полтавы, где лихорадочно пытались выстроить новую линию фронта. И хотя генерал Жуков под Ленинградом сумел, воспользовавшись тем, что немцы перебросили под Киев с севера несколько дивизий, в том числе две танковых, подготовить и провести местную наступательную операцию, отбросив немцев от побережья Ладожского озера и отбив МГУ на фоне катастрофы на юге, это было слабое утешение. Когда они вошли в кабинет, Сталин стоял у карты и курил трубку. Заметив их, он молча указал рукой на стулья, расставленные вокруг большого стола, и, сделав затяжку, отошел от карты и подошел к столу, после чего коротко приказал. — Докладывайте. Кабулов резко вскочил на ноги и начал. «Объект Леший на территории СССР впервые зафиксирован 22 июня всего года в районе расположения 75-й стрелковой дивизии неподалеку от Бреста, в районе Малариты. Тут Кабулов запнулся и уточнил. Возможно, он появился раньше, но поскольку дивизия при прорыве из окружения понесла большие потери и утратила все архивы, о, возможно, более раннем появлении объекта никаких свидетельств не осталось. — А откуда известно о появлении 22 июня? — спросил Сталин. — Из Допро, э, прошу прощения, опросов обоих ротных его батальона, товарищ Сталин. Старший сержант Головатюк встретился с ним именно 22 июня и именно на месте дислокации управления дивизией, подвергнувшегося бомбоштурмовому штурмовому удару а младший политрук Иванюшин на два часа позже на проселочной дороге неподалеку от деревни Ляховцы в семи километрах к востоку от Малориты. Сталин подошел к карте, посмотрел, пыхнул трубкой и махнул рукой. Продолжайте. В первом же боестолкновении объект показал великолепную стрелковую подготовку. Что значит «великолепную»? По свидетельству вышеупомянутого Головатюка, уничтожил два экипажа немецких мотоциклистов, потратив на каждого противника по одной пуле. Из винтовки или пистолета. Из пулемета ДП-27. Сталин удивленно покосился на Берию, но тот только лишь молча кивнул, подтверждая сказанное. — Насколько я знаю, у пулемета ДП-27 не предусмотрен одиночный огонь. — Так точно, товарищ Сталин, — согласно кивнул Кабулов. Но по многочисленным свидетельствам объект Леши из всех видов оружия предпочитает именно пулемет ДП-27. При этом он ведет из него только одиночный огонь. Причем, тут Кабулов зашуршал папкой, доставая из нее какие-то бумаги, эффективность этого огня чрезвычайно высока. По свидетельству множества очевидцев, Объект «Леший» сбил из пулемета немецкий самолет-разведчик и опять одиночным огнем. Сталин покачал головой и прошелся по комнате, потом снова махнул рукой. — Ладно, продолжайте. — Так точно. После этого сформированная им группа из трех человек совершила налет на колонну немцев, уничтожив несколько десятков немецких солдат. Затем он присоединил несколько разрозненных групп красноармейцев и осуществил налет на корпусные склады. Сталин слушал внимательно, время от времени задавая уточняющие вопросы, а затем вновь давая знак продолжить изложение собранных сведений. Однако, когда Кабулов приступил к изложению выводов, Сталин вновь удивился. «Что значит «не обладает тактическими навыками»? Что вы такое говорите, товарищ Кабулов? Как же он тогда сумел все это совершить, если он не обладает тактическими навыками? Или вы хотите сказать, что вы нам сейчас тут сказки рассказываете?» Кабулов мгновенно вспотел. Прошу прощения, товарищ Сталин, но это мнение генерал-майора Еремина, командующего двадцатым стрелковым корпусом, который общался с объектом Лешей на протяжении нескольких недель. И это мнение разделяет большинство офицеров его штаба. Сталин перевел удивленный взгляд на Берию. — Мне кажется, товарищ Сталин, — осторожно начал он, — товарищ Кабулов просто не совсем правильно расставил акценты. Объект Леши действительно в достаточной мере не обладает тактическими навыками, но не вообще, а именно теми, которые широко распространены и используются в РКК. Зато он обладает очень широким кругом навыков и умений, в том числе и тактических, большая часть которых не только не используется в нашей армии, но и вообще нашим военным неизвестно. «Что значит неизвестно? Почему неизвестно?» Берия пожал плечами. «Они утверждают, что это именно так, и что никто из них никогда не слышал, чтобы нечто подобное использовалось не только в нашей армии или, например, в прошлой царской, но и нигде еще, ни у немцев, ни у финнов, ни у французов, ни у англичан, ни у японцев». «А что говорит разведка?» Разведка также не обладает информацией о том, что нечто подобное когда-либо использовалось нашими противниками или нашими союзниками. — Вот как! — Сталин задумался и прошелся по кабинету. Потом остановился, сделал затяжку и спросил, — А это полезные навыки? Генерал Еремен оценивает это чрезвычайно высоко. Он не только ознакомился с ними с большим интересом, но и организовал специальные курсы, на которых предоставил объекту Леший возможность провести обучение командного состава корпуса некоторым своим приемам и навыкам, например, тому, что объект называл «боевыми тактическими расчетами». «Боевыми тактическими расчетами...» — задумчиво повторил Сталин. — И как это выглядит? Можете показать? Э — -э -э -э -э -э -э Кабулов снова вспотел, и опять ему на помощь пришел его непосредственный начальник. — Только в самых общих чертах, товарищ Сталин. Это скорее епархия общевойсковых командиров. Но все материалы по этим расчетам генерал Еремин передал в Академию Фрунзе и Академию Генерального штаба. И, насколько я знаю, ими очень заинтересовался маршал Шапошников. Но у нас в материалах есть еще один документ, который может продемонстрировать необычность э, некоторых м, имеющихся у объекта лещей э, приемов и навыков. И он кивнул Кабулову. Тот мгновенно вытащил из папки сверток карты склейки и принялся разворачивать его на столе перед Сталином. За три с лишним прошедших месяцев войны, председатель Ставки Верховного Главного Командования повидал немало различных карт. Это было похоже на все ранее увиденные, но в то же время и серьезно отличалось от остальных. Сталин склонился над картой, рассматривая ее и цепляя взглядом совершенно непонятные значки. «Что это за обозначение?» Эти — это коэффициенты открытости местности. И зачем они? По словам полковника Чубрилова, начальника оперативного отдела штаба э, 20-го стрелкового корпуса, они позволяют просчитать дальность эффективного огня по пехоте, а также противотанковых средств по танкам и штурмовым орудиям. Достаточно подставить формулу боевых тактических расчетов, примерную среднюю высоту объекта обстрела и... Что такое средняя высота? И снова в дело вступил Бери. Она зависит от используемой тактики. Поскольку немцы, по нашим сведениям, предпочитают передвигаться в бою короткими перебежками, средняя высота пехоты противника здесь принята за 0,6 метра. Средняя высота бронетанковой техники зависит от того, что используется и составляет от двух при использовании немцами штурмовых орудий и до двух с половиной метров, если используются танки. И как эти коэффициенты используются, на этот раз заговорил Кабулов. Полковник Чубрилов доложил, что они позволяют более точно рассчитать необходимую численность и состав средств ПТО, а также места их расположения. Причем выигрыш идет в первую очередь за счет того, что учитывается весь комплекс параметров, в том числе и психология. Он на мгновение запнулся, ожидая уточняющего вопроса, но того не последовало, и потому он продолжил. По его словам, при принятом в уставах РККА расположении средств ПТО расчеты орудия довольно часто открывали огонь с очень дальних дистанций, то есть до момента достижения танками противника рубежа надежного поражения, рано демаскируя свои позиции. Это чаще всего приводило к тому, что к моменту подхода танков противника к рубежу надежного поражения средствами ПТО большая их часть оказывалась уже выбита, а остальные не были способны вести точный огонь, так как в свою очередь находились под массированным огнем противника. Использование же данных коэффициентов и сделанных на их основе расчетов позволило изменить тактику применения ПТО и добиться серьезного повышения их эффективности. Сталин медленно кивнул. А этот значок что обозначает? Это коэффициент э, подвижности, э, знаменатель пехота, числитель средства усиления. А это что за цифры? Планируемое падение коэффициентов после первой, второй и третьей атаки при ожидаемом соотношении сил. Генерал Еремин утверждает, что причиной того, что его корпусу удалось на протяжении четырех суток успешно отбивать атаки трехкратно превосходящих его войска сил противника, во многом э, является использование именно этой методики планирования обороны. Сталин еще несколько мгновений рассматривал эту карту, а затем спросил. «Борис Михайлович в этом разобрался?» «Несомненно, полковника Чубрилова нам прислал именно он». «Хорошо, тогда лучше об этом мне расскажет он. Что вы еще установили по объекту? Среди навыков и умений, которые продемонстрировал объект «Леший», Большой интерес вызывает использование им приемом так называемой акупунктуры. Сталин кивнул и усмехнулся. — Знаю. Иглой Сокольницкой. Николай Нилович Бурденко мне об этом все уши прожужжал. — Это же вроде не новость. Мне докладывали, что нечто подобное практиковали китайцы. — Так точно? — снова вступил в разговор оправившийся Кабулов. У них это называется Джендзю. дзю Мы собрали информацию об этом искусстве. Однако по оценкам привлеченных нами специалистов, эффективность методов, практикуемых объектом, намного превосходит традиционную». Председатель Государственного комитета обороны согласно кивнул. Похоже, генерал Бурденко действительно рассказал ему об этой части талантов объекта довольно много и в самой превосходной степени. И у него уже были мысли о том, как можно их использовать в деле обороны. А кроме того, объект обладает крайне высокими способностями в области физических нагрузок. — Что вы имеете в виду? — Кабулов замялся. — Ну, по некоторым данным... Он способен долго двигаться с крайней высокой скоростью, до... до нескольких десятков километров в час. Вот как? Это достоверная информация? Мы не уверены, поскольку сведения получены по радио из группы старшего лейтенанта Коломийца, в настоящий момент находящийся в рейде по немецким тылам вместе с объектом. Так что... Полной уверенности в том, что наши контрагенты не находятся под контролем, у нас нет, однако никаких сигналов о работе под принуждением от него пока не поступало». Сталин несколько мгновений размышлял над изложенной ему информацией, а затем спросил. «А что говорят об этом специалисты? Мы консультировались в ГЦО «Ливк», Тут Кабулов снова замялся, но все-таки произнес. «Э, — Там не верят, что человек способен на такое. На коротких дистанциях до трехсот-четырехсот метров. — Да, но больше. — Хорошо. — Какими еще необычными качествами обладает наш объект? — Очень высокой подготовкой в области рукопашного боя. Сталин задумался, а потом негромко произнес. — То есть он, скорее всего, хорошо подготовленный и военный? — Так точно. Мы пришли к такому же выводу. — А его необычные способности в области медицины — это подготовка в области медицины и поле боя? — Так точно. — Но где и кто его подготовил? Вам установить так и не удалось? — Так точно. — Хорошо. Оставьте мне ваш доклад». Я хочу попозже посмотреть его еще раз. Кабулов тут же вытащил из папки листы своего доклада, собираясь положить их на стол, но его остановила реплика Сталина. — Все материалы оставьте. И карту тоже. Через пять минут, когда дверь сталинского кабинета за спиной комиссара государственной безопасности третьего ранга была крепко закрыта, Сталин повернулся к Берии и тихо спросил по-грузински. — Кто он такой, Лаврентий? — Не знаю, Коба. — Но он хотя бы не враг? — Не знаю, Коба. Сталин помолчал, а потом медленно задал еще один вопрос. — Сколько их таких всего? Ты знаешь? — Нет, Коба. Сталин покачал головой и вздохнул.